Я знаю это. Старший нянькин пустился в виноторговлю контрабандистом. Поехал с коряковым зятем за горы. Повез на степу вино. Выменивать у кого осталось на пшеницу. Лихие контрабандисты ловят их и на перевале, и за перевалом. Все ловят, у кого силы хватит. Пала и на степь смерть. Впереди ничего не видно. Вином хотят отвести душу. Пробираются по ночам, запрятав вино в солому. Держат бутылку наготове, заткнуть глотку на случай. Хлеб насущный. Тысячи глаз голодных, тысячи рук цепких тянутся через горы. За пудом хлеба. Копали крокусы? Бери камушек, разбивай миндальки. «Спасибочка! Большое спасибочка!» Хлеб насущный. «И вы, милые крокусы, золотые глазки, тоже наш хлеб насущный!» «А кулеш-то помер, с голоду помер!» Почмукивает Ляля. «Да, кулеш наш помер, теперь не мучается!» «А ты боишься смерти?» Она поднимает на меня серые живые глазки, но они заняты миндалями. Глядите, над вами-то три миндалика целых. Ага. А ты, Ляля, боишься смерти? Нет. Чего бояться? Отвечает она, грызя миндалик. Мамочка говорит, только не мучиться, а то как сон. Сон! А потом все воскреснут, и все будут пугать, В белых рубашечках, как ангелочки. И вот так вот ручки. Под рукой-то, под рукой-то. Раз, два, четыре целых миндалика. Помер кулеш. Пошёл получать белую рубашечку и так вот ручки. Не мучается теперь. Последние дни слабее и слабее стучала колотушка по железу. Разбитой походкой подымался кулеш на горку, на работу. станет передохнет. Подбадривала его надежда. Подойдут холода, повезут на степь печки. Тогда и хлеб, а может и сало будет. А пока стучать надо. За каждую хозяйскую печку Получал железо себе на печку. Ну вот и ешь железо. Остановится у забора, повздыхает. Он широкий, медведь медведем. Глаза ушли под овчину брови. Прежде был рыжий, теперь сивый. Тяжелые кулаки побиты, свинец камень. Последние сапоги разбились, путают по земле. Одежда его, какая теперь одежда? Картуз, блин рыжий, краска, замазка, глинка. Лицо, сносилось его лицо. Синегубый серый пузырь, воск грязный. Что, кулеш живёшь, помираем, чуть говорит он, усилием собирая неслушающиеся губы. И спить нет ли? Его подкрепляет вода и сухая грушка. С дрожью затягивается кручёнкой. Последний табак отрада, золотистый бию-кламбатский. Отходит помаленьку. Много у него на душе А поделиться-то теперь и не с кем, со мной поделиться. Вот те дела какие, нет и нет работы. А бывало, на лошади за кулешом приезжали, возьмись только. На Токмакова работал, на Голубева профессора, на части рвали. Там крышу починять, лемонтировать, тому водопровод ставить, а то подхожей канализации, по сортирному я делу хорош». Для давления воды у меня глаз Привышный, Рука лёгкая. Главное дело, Хлюгеря самые Хвасонистые мог резать. Петушков, Конников, Андела с трубой мог. Мои хлюгеря Не скрипять, Чуют ветер, Крутятся аж По всему берегу, до Ялтов Потому рука у меня лёгкая, Работа моя тонкая. Спросите про кулеша по всему берегу, Всякой с уважением. В Левадии кто работал? Кулеш. Миколай Миколаевичу, великому князю, Кто крыл? Самый я, кулеш. Трубы в гармонию. Думбадзя меня вином поил, С амператорского подвалу. Не изменяй нам, кулеш, У тебя рука лёгкая. шимпанского вина подносили. Я на неделе два дня обязательно пьянствую, а мне льгота супротив всех идёт.